Глава 12 Земная федерация, система Ориона Планета Рапсодия, Красная зона, она же Инферно Заброшенная военная база в предгорье скалистых гор Готовясь активировать мимикрию, я ожидал каких-то изменений в ощущениях и самочувствии Негативных, разумеется Подсознательно я не ждал ничего хорошего от биокомпьютера, да и Элис настращала, так что я заранее настраивался на самый хреновый сценарий. Однако, к моему удивлению, ничего особенного не изменилось. Так, будто легкая слабость появилась, и только кажется, я сам себе ее придумал. А вот интерфейс отреагировал на активацию функций биокомпьютера моментально. На верхней панели появилась зеленая шкала, обозначенная минусом с одной стороны и плюсом с другой. Элис не стала дожидаться, пока я начну задавать вопросы, и заговорила сама. Как я уже упоминала, симбиотический биокомпьютер разгоняет метаболизм и потребляет повышенное количество ресурсов вашего организма. Причин я пока не понимаю, но сейчас речь не об этом. Чем больше и дольше вы используете его функции, тем сильнее расход, скажем так, энергии. На активные действия вроде бега прыжков, акробатических трюков и прочего также тратится энергия. причем ее уходит значительно больше, чем до сопряжения с биокомпьютером. Я создала визуализацию расхода энергии, чтобы вы могли отслеживать его в реальном времени и могли как-то варьировать активные действия и интенсивность использования биокомпьютера. Пока шкала зеленая, причин для беспокойства нет. Когда она сместится в желтую зону, лучше бы сделать передышку. «А красная?» – поинтересовался я для порядка, думая, что уже знаю ответ. Так и было. «Изменение водно-солевого баланса, обезвоживание, крайнее истощение организма, дефицит глюкозы, гипогликемия, потеря сознания, кома-смерть». «Бесстрастно, — доложила Элис. Прекрасно, просто прекрасно, мать ваша. Сука, доберусь до базы. Выковырю к херам из башки инопланетную тварь, чего бы мне это ни стоило. И с одной дохрена умной и слишком много на себя взявшей программы тоже разберусь». Не было печали, блин, еще за расходом энергии следить, чтобы не скопытиться посреди очередной схватки. Ну, Элис, ну, блин, удружила. На самом деле я понимала, что, запуская мне в башку чёртову скалопендру, нейросеть руководствовалась директивами, заложенными в нее триксом. И если оценивать её поведение как человеческое, хотела сделать как лучше. Но ну, а то, что получилось в итоге, как всегда, сложно назвать её виной. «Ладно, к дьяволу. Потом с этим разбираться будем». Сейчас на повестке дня кое-что другое, как всегда впрочем. Твою мать, все на бегу все в постоянном оврали. Это когда-нибудь вообще закончится. Ты скоро там? Недовольно прошипела скайлер, из подкрывшего ее маскировочного поля, активировавшегося после того, как девушка закуталась в свою накидку и накинула капюшон, на миг показалось недовольное личико. С тобой все в порядке? Выражение лица сменилось на озадаченное. Кажется, Скайлер что-то почувствовала. Какие-то изменения, произошедшие после активации мимикрии. Неудивительно, если честно, учитывая ее тесное общение и странную телепатическую связь с ручным морфом. Непроста девчонка, ох, непроста. А что, у меня вдруг хвост вырос? Попытался перевести все в неуклюжую шутку. Хвост? Хвост не вырос, задумчиво проговорила девушка. На ощущать я тебя стала по-другому, как будто... Ощущать? Вскинул брови я, и девушка осеклась. «Ладно, неважно, потом поговорим, когда выберемся. Главное мимо ботов пройти, а там уже недалеко». «Недалеко до чего?» «Потом, все потом. Так что, ты готов?» Я глубоко вздохнул, задержал на миг дыхание, прислушиваясь к организму, и нехотя ответил. «Готов, начинаем». «Тогда я пошла, давай за мной, только не спеши. Тише едешь, дальше будешь». «От того места, куда едешь». Пробормотала себе под нос. «Что?» «Ничего, не обращай внимания. Давай, выдвигаемся». Скальлер кивнул и исчезла, лишь легкое искажение выдавало ее положение в пространстве. «Эх, а мне бы так. Будем надеяться, что мимикрия для сенсоров-дроидов работает не хуже». Размытое пятно скользнуло к тому месту, где забор базы покосился, открывая небольшой проход, и ловко проскользнуло между плитами. Стараясь двигаться как можно плавнее, постоянно поглядывая на шкалу в верхней части интерфейса, я последовал за девушкой. Миниатюрная Скайлер проскользнула на территорию базы степной гадюкой. Мне будет сложнее. Я и сам габаритами побольше, плюс бароняри, рюкзак, снаряжение, оружие. Проверив, как держится за плечами спектр, я покрепче сжал импульсник, снятую с одного из трупов копию утерянного Скайлера Пульсара. Я аккуратно протиснулся в щель. Сделав шаг в сторону, я присел в тени забора. оценивая обстановку. еще осматривая базу сверху, я проложил для себя относительно безопасный маршрут следования. По левой части базы, там, где меньше шевелений. К моему счастью, незадолго до атаки ксеносов базу решили расширить, и сейчас на пустом обычном пространстве хватало укрытий. штабеля каких-то ящиков, груды земли, бетонные блоки на поддонах. Перемещаясь между ними, можно было укрыться от визуальных сенсоров ботов. Мимикрия, мимикрия. Но через голый плац идти я бы не рискнул. Вроде все спокойно, дроидов не видно. Похоже, захватившую базу неизвестные, кем бы они ни были, полностью положились на бота радиоэлектронной разведки, вращающего антеннами на крыше казармы. Ну да, его сенсоры всю территорию накрывают, как зонтиком. Мышь не проскочит, а вот мы и постараемся. Программные алгоритмы таких разведчиков просты, как оружие до космической эпохи. Регистрируя движение, бот запрашивает у объекта опознавательный код свой-чужой. Не получив отклик, начинает собирать информацию, характеризующую объект, если не находится в падении какого-либо параметра с занесенными в его аларм-базу, поднимает тревогу. Весь мой расчет опирался на версию Скайлер, базу захватили зараженные машины. В таком случае, опоздав меня, как некий ксеноорганизм, Бот не станет поднимать тревогу. И даже если передаст сообщение тем, кто его контролирует, его проигнорируют, приняв меня за союзный юнит. И в этом случае проблем с пересечением территории базы не будет. Если же девушка ошиблась... Ну, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Оглядевшись, я медленно двинулся вперед. Блин, вот как не в тему это препятствие на пути? Проклятая база, преградившая нам путь, была втиснута в ущелье, полностью перекрывая его. Именовать ее, её, не входя на территорию, возможным не представлялось. Здесь даже забор был только с южной и северной стороны. На востоке же и западе его заменяли в высокие, отвесные скалы. «Не обойдёшь, не перепрыгнешь». До недавних пор даже прохода в скалах, через которые мы пришли, не было. Судя по всему, он появился в вследствие того же обвала, что обрушил тоннель на берегу. Возможно, там дальше и был какой-то другой путь. Но, по словам Скайлера, туда нам хода не было, зараженная зона. Ладно, не назад же идти на самом деле. Стараясь двигаться как можно медленнее, мы понемногу продвигались, держась ближе к краю периметра. Пока все шло по плану. Кажется, мимикрия действительно работает. Это означает, что догадка Скайлера верна. Дроидами база удаленно управляет ксенопрограмма. Это хорошо, при всей своей несомненной опасности зараженные роботы, как и морфы, были несколько туповаты. Если управляющая программой получила сигнал о некоем ксенообъекте, пересекавшем территорию, значение этому она не придала, свои. Ну, хоть что-то радует. Если все будет идти так же, как сейчас, мы со Скайлер без особого труда выберемся отсюда. А там... там посмотрим. «Мозгокрутка осталась позади, это уже хорошо. Конечно, то, что мы забираемся всё глубже в инферно, энтузиазма не вызывает. Но здесь уж ничего не поделаешь. Как поступить потом, я пока не загадывал. Глобальная задача вернуться в предел, за своими. Как я буду ее решать, будет видно позже. Конечно, проще всего, если меня, как было обещано, выведет Скайлер, но ее ранение несколько смешала карта. Ладно, в крайнем случае сам как-то выберусь». без девушки чувствующей себя здесь как рыба в воде будет конечно сложнее но тут уж ничего не поделать пока что не видел в инферно ничего с чем не смог бы справиться сам и если скайдеры нарисуют мне карту чтоб я не встрял в какое нибудь зараженное пятно или очередную мозгокрутку думаю до предела я доберусь все же это самый край инферно, здесь не так опасно как и в глубине если двигаться быстро и не щелкать клювом все получится внимание Раздался в голове голос Элис, и я замер. «Проклятие! Ведь так все хорошо начиналось!» В этой части базы было пустынно. Основной движняк сосредоточился в Римузоне, Тем не менее, совсем без охраны не обошлось. В сотне метров от меня, между казармой и складским помещением, замер охранный бот. Небольшой, высотой около полутора метров, четыре ноги, вертикальное тело, два передних суставчатых манипулятора... На плечах бота установлены маломощные импульсные излучатели, на манипуляторах смонтированный шокер и парализующий станер. В центре груди — жерло пушечки, стреляющей сетью. В общем, типичный робот-полицейский, не неспособный нанести серьезный ущерб человеку в боевой броне или другому боту, и настоящая гроза для случайных нарушителей периметра режимных объектов. В самом начале смоты, когда она еще не переросла в полномасштабное восстание колоний, таких ботов использовали для прекращения массовых беспорядков. Настроенный наверное излучение станера, установленный на малую мощность, способен в считанные секунды остудить даже самые горячие головы. Но для особо непонятливых всегда есть и сеть, и шокеры. В качестве серьезного противника этого бота я не рассматривал. Хорошая очередь из импульсника превратит его в груду оплавленного металла. Я опасался другого, судя по тому, что на базе все спокойно. Продвинутые сканеры замершего на крыше бота мы смогли обмануть. А вот с патрульным ботом все сложнее. Его системы устроены значительно проще, чем у разведывательного бота. Но как раз это сейчас и работало против нас. Примитивному боту плевать, кто движется по территории. Человек, ксенос или дух великого космоса. У него программа простая. Видишь нарушителя, поднимай кипиш. Он не станет разбираться, свой перед ним или чужой. Не будет отправлять запросы. Он банально зацепит меня детектором движения, и поднимет тревогу, на всякий случай задействовав стайнера, чтобы обездвижить цель. А это последнее, что нам сейчас нужно. Дерьмо. Убедившись, что эскадера остановилась, я сжался за штабелем ящиков и попытался понять, что делать дальше. Аккумуляторы у патрульного бота явно подсевшие, и дальность детекторов снижена. Пока что он меня не видит. Но вот если я попробую двинуться дальше, последует неминуемое обнаружение. Ладно, подумаю, что можно сделать. Элис, прием. Обратился на к нейросети. «Мне нужно убрать отсюда патрульного робота. Как успехи со сканированием?» Я смогла войти в общую сеть базы. Однако к интерфейсу управления пробиться не могу. Доступ заблокирован очень странной системой, работающей на непонятных принципах. Что-то подобное я видела, когда разбиралась с биокомпьютером. Если бы у меня было немного времени, возможно, я бы смогла разобраться и подобрать ключ, адаптировав программу Трикса, при помощи которой он взламывал мультиплатформу. «Немного времени. Это сколько?» От трех до шести часов, последовал ответ. Точнее, сказать сложно. Да уж. Шести часов у нас точно нет, как и нет трех. Чем быстрее мы со скалера свалим отсюда, тем лучше. Того и гляди, какой-нибудь не в меру рьянный, исполняющий обязанности бот, вырулит из-за угла, и привет. Нет, нужно быстрее. А еще варианты есть? Я могла бы принудительно перевести боты на ручное управление через сервисный интерфейс. Но без аппаратного ключа или кода доступа сделать это невозможно. Там ключ шифрования на 128 бит. Проще взломать управляющую сеть. Код доступа, говоришь? Я задумался. Каждый боец офицерского и младшего командного состава имел собственный код доступа к роботизированным системам на случай, если центр управления будет уничтожен и нужно будет изменить программу. Был такой код и у меня, когда-то. Сейчас он наверняка изъят из всех баз. Но, думается мне, эта часть отрезана от центрального управления много раньше, чем я покинул тесные ряды нашей дублестной армии. И базы не обновлялись здесь уже очень давно. Так что попробовать все же стоит. В конце концов, от этого я ничего не теряю. Элис, попробуй войти в сервисный интерфейс, используя этот код. Я продиктовал на нейросети длинный набор цифр, букв и символов, намертво мертвовьевшуюся в память. Посмотрю, что из этого выйдет. Последовала пауза длиной в пару секунд. А потом Элис радостно воскликнула в моей голове, совсем по-человечески. Есть, доступ подтвержден. Бот ожидает указаний. Что с ним сделать? Я улыбнулся. Отлично. Теперь будет намного проще. Просто уведи его отсюда, так чтобы он не помешал нам уйти из территории. Слушаюсь, босс. Через секунду раздалось жужжание сервоприводов. Бот приподнялся, покрутил шарообразной головой с горящим в центре красным индикатором и не спеша двинулся за казарму. Готово. «Молодец. Держи контроль. И выведи, пожалуйста, на тактическую панель картинку с положением остальных дроидов. Раз уж мы больше не экономим ресурсы, не хочу новых сюрпризов». «Слушайся». Перед глазами возникли силуэты ботов, отрисованные в дополненной реальности. Я огляделся. Путь почти чист. Можно двигаться. Бросив взгляд на шкалу энергии, я нахмурился. Зеленая полоса просела на 20%. И это я практически ничего не делал. Что же дальше-то будет? Дождавшись, пока бот скроется за казармой, я подал знак скайлер и выскользнул из-за ангара. Чисто движемся дальше. Перетекая от укрытия к укрытию, мы миновали почти половину территории. Я уже осматривал противоположную стену базы, прикидывая, в какой месте лучше через нее перебраться, когда вдруг что-то пошло не так. Легкое головокружение, возникшее еще в момент активации мимикрии, резко усилилось. В глазах поплыло, я пошатнулся и упал на колено. В голове взвыл зумер тревоги. а шкала энергии одним махом прыгнула в желтую зону. Меня качнуло, в глазах потемнело, сердце, до этого бившееся спокойно и ровно, вдруг резко ускорилось, и каждый удар теперь сопровождался пульсацией в висках. Я ощутил нарастающую панику и активировал инъектор. Плечо дважды кольнуло, Автодок вкатил мне дозу энергетического коктейля. И уже через пару секунд я почувствовал себя значительно лучше. К сожалению, продлилось это недолго. Шкала энергии продолжала сокращаться, медленно, но верно приближаясь к красной зоне. Тело под костюмом покрылось противным, липким потом. в цевьё пульсара, я видел, как ствол оружия мелко трясётся от дрожи в руках. Дерьмо! Да что же это происходит? Элис, какого хрена? Не понимаю, в чем дело. Биокомпьютер резко нарастил активность, увеличив потребление. Интенсивность поглощения энергии зашкаливает. Внимание, опасность! Я отрубаю мимикрию. Элис, нет! Идва не закричал я вслух. Остаться без маскировки посреди базы, набитой роботами, может повышенный расход энергии для меня опасен, однако если сейчас вырубить маскирующую функцию, умру я точно не от истощения организма. Однако было поздно. Простите, босс, но я подчиняюсь второй директиве. Иконка мимикрии на панели мигнула и погасла. И практически в тот же момент я увидел, как отмеченные таргет-трекером силуэты ботов на тактической карте встрепенулись и пришли в движение. Мы обнаружены. Проколетия, ведь и так все хорошо начиналось.